Глава 33. Вито был уверен, что все спят, особенно Ирон, выжатый последней работой. Вито инженера был действительно замученный, но он сваливал всё на усталость и недостаток сна, но Вито знал, что дело в болезни. Она измотает его, подумал Вито, соглашаясь на молчаливое предложение лечь с ним рядом. Сексуального подтекста в этом не было. Да и казалось очевидным, что именно Ирон будет спать крепче остальных, а значит, нужно будет тихо встать, переступить через него и исчезнуть в тёмном коридоре. А там неважно, успеет он вернуться к окончанию отдыха или нет. Своё дело он сделал, дальше ребята справятся и без него. Можно и интригами заняться. Найти по указу, захватить паутину, провести все нужные эксперименты, а потом и заготовку взяться. Ради такого важного дела Виту и сам бы не проще взяться за приготовление человечины. Одного он только не учёл, ирон не спал и схватил его за ногу, стоило только попытаться сделать шаг. "Чтоб ты сдох", прошептал сквозь зубы Вит, удёрнувшись от неожиданности. "Спасибо, но ты опоздал. Я уже и так умираю", шёпотом ответил ирон, медленно приподнимаясь, но не отпуская щиколотку Виту. "Прости", вырвалось, искренне ответил тот. Ирон кивнул, давая понять, что вопрос закрыт и обид не будет, и сразу перешёл к делу. "Куда ты собрался?" — спросил он. — У меня дела. Я пойду с тобой. Ирон не спрашивал, не просил. Он говорил тихо и уверенно, но так, что и отказать было сложно. Да и Виту не видел в этом смысла. Он просто кивнул и подал Ирону руку. Тот ее принял, отпуская Виту и больше ничего не спрашивая. Делать им было нечего. Дерла Ирон защищать не станет, да и остальных вояк вряд ли. Если у него и были там друзья, то все они стали предателями. Белая ворона волчьей стаи по имени Ирон едва ли вообще об этой стае будет заботиться после собственного изгнания. Виту даже не сомневался. Но когда они отошли от лаборатории, всё же спросил: "Зачем тебе со мной? Ты что-то задумал?" пожал плечами Ирон. "Я помочь хочу. И не спросишь, во что пытаешься ввязаться?" удивился Виту. "Помнишь, ты когда-то предлагал мне сделку?" вместо ответа спросил Ирон. Виту сразу нахмурился, даже остановился и скрестил руки у груди. Предложение он помнил, и все, что происходило тогда, но было это чем-то противным, как и с прошлой жизни. А внутри от воспоминаний поднималась тошнота, а вместе с ней убеждение, что он убьет Ирона на месте, если он решит припомнить то нелепое предложение секса. Ирон думал, конечно же, не об этом. Я тогда сомневался, а надо было просто соглашаться. Что бы ты ни задумал, не надо ходить в одиночку, выяснил он. «Ладно», — выдохнул Виту и тоже перешел к делу. «Мне нужна паутина. Хочешь выйти отсюда и прогуляться к морю? Только контейнер для паутины надо на складе прихватить». «А убивать паука ты чем будешь?» — нахмурился Ирон. «Или ты хочешь забрать паутину и убежать?» Виту вместо ответа показал спрятанную в тряпичную сумку перчатку от боевого костюма. Он стащил ее заранее из местного сейфа. Кот знал только он и лотар, а значит, сразу будет ясно, кто взял, если возникнут вопросы. Но Виту был уверен, что бластер-перчатки никому не понадобится. Волки до боя дергаться не станут, а Лотар оружием шутить не будет. Против пауков зато безотказно. Кастер говорил, что с пауком можно справиться, а по Скорпиону стрелять бесполезно. Над тех нужно только бежать, но по дороге к морю их можно было встретить. Бластер мог в этом помочь, да и в логове паука вряд ли будет легко его одолеть. Ирон молча протянул руку, прося оружие себе. На реакцию у него была лучше, боевой опыт больше, и в отличие от Виту убивал он не только людей, но и этих самых пауков. "И ты правда хотел идти один?" спросил Ирон, когда Виту без споров отдал ему перчатку. В ответ Калибан пожал плечами, растерянно кривя губы. Ему даже в голову не пришло, что можно попросить кого-то о помощи. Работяги на подобные были просто неспособны. "Не хотел тебя дёргать", сказал он, пожимая плечами. Ирон головой покачал, явно мысленно ругаясь, но обсуждать это они не стали. Только забрав со склада контейнер, они вышли к запасному выходу, к тупику с колодцем, где когда-то вожак приказал разместить демонов. На месте разведённого тогда костра всё ещё оставалось пепелище. Ящики, стоявшие здесь вместо кровати, никто не убрал, одно лишь тряпьё давно вынесли. Даже кривое ведро по-прежнему было здесь. Но вот зачем? Зачем болтать это ведро и поднимать муть со дна? спрашивал Кастер, рассказывая про это самое ведро, а потом очень смешно рычал от бессильного гнева. Витус смеялся и потому, что злая рожаца Кастера казалась ему нелепой, и повод смешным, и вообще всё это ворчание напоминало жалкую попытку доказать, что они живут обычную жизнь, в которой есть место бытовым неурядицам. Ничего смешного, кривился Кастер в ответ на смех, а потом всё равно улыбался, ворча уже на Виту, мол, тот мешает ему быть серьёзным. Да я такой, смеялся Виту. И, конечно же, отпускал пошлую шутку, желательно при всех, чтобы щеки Кастера краснели, а губы дрожали не то от смущения, не то от обиды, не то и вовсе от предвкушения, но, скорее всего, от всего сразу. «Как бы ты отнесся к тому, что я собираюсь сделать?» — спросил мысленно Виту, даже не представляя ответа. Кастер его никогда не осуждал, но не все ему нравилось. То же людоедство заставляло его кривиться от явной тошноты. А что бы он сказал о паралитическом яде на пиршестве людоедов? «Я собираюсь отравить их всех», — признался Виту, когда они выбрались снаружи, желая узнать хоть чье-то мнение. «Дерло и его воинов», — уточнил Ирон. «Именно. Ко мне пришли работяги и попросили помощи. Хотят, чтобы я стал их вожаком и взял на корабль, а остальные, чтоб умерли». Ирон помедлил немного, обдумывая услышанное, а затем неспешно кивнул. «Неплохо. Паутина как яд», — уточнил он нда А куда её? В воде ты её едва ли растворишь. Планирую запекать на человеческом мясе. Ну звучит не дурно, хмыкнул Ирон и неожиданно усмехнулся. Ты коварный сукин сын, Виту. Из тебя выйдет отличный вожак, только командовать придётся сбродом. Этот сброд будет благодарен, наверное, пожал плечами Виту. Но давай честно, это мой шанс выжить. У нас бой без права на месте, но титул вожака покоя никому не даст. Кстати, хочешь, отдам его тебе? "Спасибо, но нет", с улыбкой ответил Ирон. Ему уже даже нелепом казалось, что когда-то он хотел стать вожаком. За короткий срок жизни среди демонов в нём тоже многое изменилось. Старое потеряло смысл. Он не хотел больше никем править. Он просто хотел создать хороший космический корабль, такой, каким можно было гордиться как инженеру. Теперь в глубине души он хотел только, чтобы творение его инженерной мысли смогло уйти от всех патрулей выдержать любой бой и вошло в историю как лучшее пиратское судно, и неважно, узнает ли когда-нибудь человечество имя его создателя. Это уже значения не имело. Имени нет, как человек он уничтожен. А вот корабль может быть. Если мы сбежим отсюда, обещай, что станешь командиром корабля, неожиданно спросил он. Почему я? не понял Виту. А кто? Мартин, что ли? рассмеялся Ирон. Ну, шеф, предположил Виту. Ему самому казалось очевидным, что именно Финнер возглавляет команду сейчас, потому возглавят ее и после. Он сам был готов идти за Финнером, а подобное с ним случалось редко, потому и не сомневался в его лидерстве. «Шеф может вернуться», — спокойно пояснил Ирон. «Его не вытерли, как нас. Он все еще существует для человечества, а значит, может вернуться. Он что, дурак отказываться от такой возможности?» Виту пожал плечами, даже не сомневаясь, что шеф в таких вопросах тот ещё дурак и едва ли станет пользоваться подобным шансом. Слишком горд, чтобы прощать человечество, думал он о шефе, но с Ироном это не обсуждал, просто хмурился, понимая, что сам всё усложнил ещё больше, особенно если латарь не выдержит и пристрелит шефа на месте. Ситуация, конечно, будет, иронично рассуждал Виту, прислушиваясь к темноте. Ходить тихо, почти беззвучно он научился давно. Это здесь навык выживания. Слушать все, кроме собственного сердца, тоже неотъемлемое умение в пекле. Но вот услышать паука не так-то просто. Тот тоже умел ходить бесшумно, медленно переставляя свои огромные лапы. Бродить в поисках можно было долго. «Может, все же используем фонарь?» — спросил Ирон, явно думая о том же. «Мы же не на охоте». «Нас увидят с вышки», — мгновенно возразил на это Виту. «А там вообще кто-то дежурит?» Представь себе, по крайней мере, Дерал приказал дежурить. И Рону пришлось молча пожать плечами. Площадка эта действительно была слишком хороша, видна с вышки. Как человек, дежуривший не одну ночь там, он точно знал, что свет фонаря не останется незамеченным. Оставалось действительно бродить в темноте наугад. Волки здесь не охотились, не знали этой местности, и потому никто не мог даже представить, где хотя бы теоретически могут прятаться пауки. Но демоны наверняка знают думал Виту и тут же замирал, слыша какое-то шелест в воздухе. Он останавливал Ирона, схтив того за локоть и жестом просил остановиться. В его памяти возникала его собственная первая охота, успешная только благодаря Кастеру. Он слышал этот шелест едва улавливал, но даже понять не мог, откуда этот звук. Зато Кастер понимал, говорил, что это птица и с улыбкой брал Виту за руку, наводил пистолет куда-то в темноту и сам стрелял его рукой. Успешно стрелял, безошибочно, а потом еще врал, что это успех Виту. «Потом ты научишься и не такому», — обещал Кастер тогда, а теперь Виту буквально казалось, что он снова рядом, где-то здесь, в темноте, и будто шепчет. «Слушай». А разум в тот же миг понимал, что если паукам тут и расставлять на кого-то сети, так именно на птиц. «Ну же», — прошептал Виту совсем тихо, почти без звука, выдыхая свою надежду в раскаленный воздух. Эта птица должна была дать ему ответ, иначе зачем она вообще стала летать этой ночью так, чтобы он слышал шелест её крыльев? Это было иррационально. Это было недоказуемо. Это было вообще неправильно, и верить в это было никак нельзя. Но Виту хмурился и смотрел в темноту, прислушиваясь к каждому порыву воздуха, и просто знал, что эта птица станет ему ответом. Ты сходишь с ума, сказал сам себе Виту, но только сильнее сжал локоть Ирона буквально цепляясь в него, чтобы не сорваться, чтобы потерпеть ещё немного, довериться миру и позволить тому решить всё за пару часов до рассвета. Если не получится, дождёмся рассвета и найдём паутина там уже не в темноте, размышлял он. С вышки нас увидят, но ничего не докажут, совсем ничего. Думал он, уже двумя руками цепляясь за ирону. Да что не так? всё же очень тихо спросил тот И в тот же миг едва уловимый шелест крыльев вдруг сменился шумным ударом. На ответ был уже не нужен. В темноте раздался пронзительный птичий крик. Крылья стали бить в воздух явно слабее. Даже спрашивать, где и что происходит, было просто не нужно. "На жертву попалась", ответил Виту и побежал на звук, почти не разбирая дороги в темноте. "Спасибо", шептал он мысленно и замирал от испуга на пронзительного крика на уровне собственных ног. В двух шагах от него в каменной породе была трещина, затянутая сетью из паутины, а по ту сторону расщелины медленно поднимался на свои длинные лапы паук, заставляя Виту задрать голову. Двигаться и бежать он просто не мог, стоял и смотрел, как паук медленно наступает на собственную паутину, пробираясь к бьющейся в ней птице. Она запутывала свои крылья ещё больше. Отчаянный крик становился всё тише, а Виту зачем-то переставал дышать, наблюдая за этим. Паук замер над птицей, раскрывая свою маленькую уродливую пасть. Витус глотнул и едва заметно улыбнулся, в виде короткую вспышку совета. Но выстрел бластера даже на малом заряде снёс паука, отбросил его прочь и покатил по каменным плитам, будто это не была туша весом почти в тонну. "Ненормальный", выругался Ирон. "Ты хоть понимаешь, что он мог броситься на тебя?" "Нет", спокойно ответил Витус все так же едва заметно улыбаясь. «Он мог быть не один, будь настороже, а я соберу паутину», велел он и тут же взялся за работу. В пустом контейнере под крышкой был закреплен металлический прут, его оставили рабочие. Именно этим прутом Вит уцеплял паутину и наматывал ее на металл, пока сеть не натягивалась слишком сильно. Тогда он доставал нож, резал нити и стягивал полученную массу в контейнер, упирая ее о край стенки, затем повторял все вновь. Он работал. Эйрон наблюдал, как птица переставала биться и падала в пропасть, когда повреждённая паутина уже не могла её удержать. Следом летел нож и металлический прут. "Спасибо", снова говорил Виту, поднимаясь над краем пропасти. Он и сам не знал, говорил ли он это птице или Кастору, в помощь которого безумно хотелось верить, и снова улыбался, когда в ответ на это спасибо тёплый ветер царапал его лицо раскалённым задень песком. Небо было ещё тёмным. Впереди появлялись первые проблески света. У них ещё были шансы вернуться незамеченными. "Нам надо торопиться", напоминал Ирон. Вито кивнул, прятал ящик в сумку и быстрым шагом шёл назад, уже не оглядываясь, не улыбаясь и не видя смысла говорить.